— Еще за окраску потолка и дверей, за переделку окон в кухне, за новые пробои к дверям — сто пятьдесят четыре рубля 28 копеек копейка с сигнациями. — Как? И это на мой счет? — с изумлением спросил Обломов. — Это всегда насчет хозяина делается. Кто же переезжает в неотделанную квартиру? вот -с. — В контракте сказано, что на ваш счет, — сказал Иван Матвеевич, издали, показывая пальцем в бумаге, где это сказано. — Тысячу триста пятьдесят четыре рубля двадцать восемь копеек ассигнациями всего, — кротко заключил он, спрятав обе руки с контрактом назади. — Да где я возьму? — У меня нет денег, — возразил Обломов, ходя по комнате. — Нужно мне очень ваши репы до да капусты.